Таким образом завязался оживлённый разговор, направленный против ближнего. Вы не знаете, сударыня, какую новую штуку выкинул наш любезный собрат Сесарино, сказал Росимиру. Он накупил сегодня утром шёлковых чулок, бантов и кружев, которые приказал доставить к себе на дом через Пожа, как бы от имени некой графини. Что за полутовство!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 то, которое было адресовано синьору. Две больших потери, душечка, заметила Флоримонда. Что касается синьора, возразила Констанция, то она незначительно. Этот кавалер уже проел почти всё своё состояние. Но делец только что начал выступать на этом поприще.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 А потому, читатель, разрешит мне опустить их, чтобы описать, как приняли одного беднягу-сочинителя, явившегося к Арсинии под конец обеда. Вошёл наш юный лакей и громко доложил госпоже: "Сеньёра, вас спрашивает какой-то человек в грязном белье, замызганный из головы до пят, и с вашего позволения сильно смахивающий на поэта пусть войдёт ответила арсения не трудитесь вставать синьёры